Но, замечал сине в последнее время это все реже удавалось. Словно какое поветрие навалилось на братву, для которой скоро и авторитет будет не указ. Отморозки, одно слово. На том и горят. Но кого взяли? Вот сейчас самое главное. И сине он же Леха Грызлов, мучаясь неизвестностью, терпеливо ждал, как зверь в засаде, когда, наконец, покинут двор менты с собровцами. Увидел он, как вывели из подъезда и без всякого почтения сунули башкой вперед на заднее сиденье «Жигуля» Серегу Овдеева. Но это долго не позагорает. Папашка отмажет. Синий вынул из глубокого внутреннего кармана трубку сотового телефона и вспомнил, как его буквально потом прошибло, когда здесь появились те собравцы. Именно в этот момент он подумал, что не отключил телефон, и он мог звонить в любую минуту. И шевельнуться нельзя. И всей шкурой чуешь, как хана приближается. Помогли, видать, мольбы. Не зазвонила трубка, не выдала присутствия. А оказалось, что зря мандражил. Телефончик отключенный был. Выждал синий, когда, наконец, тронулся ментовский караван. И только тогда, осторожно ступая по скрипящим ступеням старой деревянной лестницы, спустился в офис. Там, как слон, погулял. Сидела, не зная, что делать, еще начинать наводить порядок. Чувырла это Анжелика Матию. Увидев пыльного, будто из старого сундука вынутого, грызлого с телефонной трубкой в руках, секретарша сделала изумленные глаза, но Леха тут же прижал палец к губам. «Молчи, мол». Оглядела разгром, осуждающий покачал головой и сказал, «Ступай на двор, погляди, все ли уехали». А потом позови сюда старшего охраны. Но про меня молчок, скажи к телефону его. Чувырла, испуганно кивая, пошла выполнять. Она бабьей своей сущностью хорошо чувствовала постоянную опасность, исходящую от этого молчаливого темного человека, которого еще ни разу не видела улыбающимся. Явился охранник. Тоже удивился, увидев синего. Надо же, не нашли. «А где Кузьмич?» — сердито спросил Синий, имея в виду старшего. «А, его это, с собой везли. Показания брать?» — не очень уважительно ответил охранник. «Кого еще взяли?» «Из наших? Кольку Свешникова? Ну и Кузьмич вот поехал. А еще этот маленький-то Сенька, что ли?» — нахмурился Грызов. «Ага, он, значит». Чего, за что, а ему сам вспомнишь, и в автобус, чтобы не выступал». «Точно, так и сказали, вспомнишь?» «Ничего, слышал?» — пожал плечами охранник. Знал Лёха, что должен был вспомнить Сенька Хмырь, прозванный так за свою необузданную наглость, и потому картинка ближайшего будущего рисовалась вовсе не привлекательной. «Ладно, иди и скажи, там указания...» Что делать дальше, получите позже. Меня ты не видел. Давайте без хипишу. Грызлов прошел в кабинет гендиректора, где царил такой же беспорядок, что и по всему видать помещению, и, наконец, решился набрал нужный номер телефона. Трубку долго не брали. Но вот послышался хриплый, словно с перепоя голос «Че надо, синий?» Это у хозяина высветился номер звонившего. «Мне ни хера не надо, а вот тебе надо», — раздраженно ответил Грызлов. Он вообще не гнулся перед хозяином. «Ты сказал, я сделал, гони капусту». Поэтому, не шибко вдаваясь в подробности, которых, в общем-то, и не знал Лёха, рассказал он папаше Сереге о том, что за шмон устроили тут менты. И самого гендиректора с собой везли. Никто пока не знает, куда, а про охранника и своего синьку... Говорить не стал. Добавил лишь, что еще пару мужиков собрали, чтобы не базарили. Но это так, между делом. А вот шмон был произведен капитально, выгребли по подчистую. Авдеев-старший недолго раздумывал, спросил, если под рукой транспорт, и велел срочно прибыть на его дачу в Успенское, и чтобы ни одна живая душа. Это понятное дело. Для всех банкир сейчас на теплых морях здоровье поправляет. Двое разве что и знали, где он на самом деле. Уезжая, Грызлов подробно расспросил Чувырлу, кто здесь был, что делали, что искали, что забрали, о чем вели разговоры. Та рассказала, что могла, поскольку и сама находилась почти в отключке.